Глава вторая. «Забирай его!» — с улыбкой произнес второй стражник. Меня начали поднимать. Я особо не сопротивлялся. Сейчас я им ничего не могу сделать. Да и нужно для начала собрать побольше информации, как сильны эти вертухаи, сколько на корабле солдат, чем вооружены, сколько пленников и так далее. Наконец я смог рассмотреть этих двух верзил. Парни и правда были крупные, выше меня ростом и массой под 100 килограмм в то время, когда мне досталось худощавое слабенькое тело, весившее, наверное, килограмм шестьдесят. Но это поправимо, правда, не в ближайшее время, в заключении питания так себе. Амбалы были одеты в сегментированные лорики, пластинчатые доспехи, закрывающие торс. В моем мире такая броня считалась устаревшей, и носили ее только те, кто не мог позволить себе что-то получше. Например, солдаты-арестанты, которых мобилизовали из тюрем, когда дела на фронте были совсем уж плохи. Из оружия железные шипастые дубинки. Теперь понятно, почему у меня на теле такие глубокие синяки и переломы тонких костей. Хотя такой палочкой-вырубалочкой можно и черепушку раздробить. Дури у этих ребят для этого хватит. Зато, судя по разговорам и выражению лиц, они напрочь обделены интеллектом. — Что ж ты нас так напугал, родной? Не переставая улыбаться, обратился ко мне Дэм. «Или Сэм. Они так похожи, что я их не различаю». «Я тоже скучал», — нарочно слабым голосом ответил я. «Хм, смотри, Дэм, как он заговорил. А где же угрозы или обещание золотом засыпать? А какой смысл угрожать мертвецам?» Парни резко остановились. Че ты сказал? Ты сам чуть не сдох, придурок». «Ты продолжаешь выпендриваться?» «Ну, теперь ваша очередь умирать». «Я свое отбоялся», — натужно улыбнулся я. «Да я тебя ща...» — Сэм потянулся к своей дубинке, но Дэм его остановил. «Погодь, давай сначала кристалл зарядим. Кэп и так что-то подозревать начал». «Да, но потом поговорим с тобой», — скорчив, как думал Сэм грозную гримасу, Он отпустил дубинку, и меня потащили дальше по коридорам корабля. Похоже, его специально оборудовали для перевозки пленников. Планировка похожа на вагоны поездов с купе. Не знаю, как в этом мире, но в нашем ими пользовались повсеместно. Стационарные порталы, конечно, быстрее, но на них нужна прорва энергии, а от этого цены космические. Ну а личные временные порталы могли открывать только одаренные маги, такие как я. В этом теле они мне будут доступны, ой, как не скоро если вообще будут. Меня привели куда-то в центр корабля к очень интересному устройству. Я даже не сопротивлялся по пути, а лишь поправлял вечно сползающие с меня штаны. Устройство похоже на механическую машину с шестернями, валами и прочими деталями, но движущей силой этой машины был магический кристалл, относительно небольшой, размером с мой кулак. Но даже его хватит на день или два дня движения большого корабля если заполнить полностью. Этот же, судя по бледному свечению, был практически разряжен. Охранял это сердце и двигатель корабля лишь один старый солдат. На вид ему лет семьдесят, и как он под весом доспеха не сломался пополам. Видимо, со штатом бойцов здесь совсем туго, раз самое ценное на корабле охраняет такой воин. — Седой, свали-ка отсюда! — лениво попросил Дэм или Сэм. «Но моя смена еще... Быстро!» — уже с угрозой добавил Верзила. Старик сочувствием посмотрел на меня, видимо, понимая, что дальше будет, но все же не стал спорить с молодыми парнями и потихому ушел. «У меня уже руки чешутся. Погоди, сначала энергию выкачаем. У этого Виконта неплохой источник. Может, на пол кристалла хватит?» «Прошлый раз он чуть не сдох. Давай осторожней». «Может, сначала воспитательную работу проведем, а то вдруг отключится опять?» «Да с твоим воспитанием он сразу отключится. Тебе деньги важнее или развлечение? «Ну, ясно. А мне вот деньги нужны. Мы уже три кристалла заполнили. Еще парочка, и хватит, чтобы свалить с этой службы треклятой. Ладно, давай ключи». Один из здоровяков достал из своего поясного мешочка связку ключей и долго искал нужный. Второй тем временем убрал магический кристалл и поставил на его место другой. Корабль без кристалла начал терять скорость, но парни провели замену быстро. Видно, что не в первый раз это делают. Меня тем временем освободили от оков, и это было их главной ошибкой. Я не стал терять ни секунды и начал впитывать в себя энергию из окружающего мира. Если раньше я ее мог принимать как бы через соломинку, то сейчас пил огромными глотками». Конечно, концентрация ее была не такой уж и большой, но это лучше, чем ничего. В моем мире даже такого не было, разве что в особых местах силы. Чё стоишь? Клади руки на приемник энергии и отдавай все, что есть!» злобно приказал Дэм или Сэм, в общем, один из них. «Куда класть?» – включил я идиота, хотя прекрасно видел две пластины из вольфрама. Этот металл и в нашем мире использовался для передачи энергии. «Ты что, дебил?» «На пластины клади!» Здоровяк схватил мою руку и потянул к передатчику. Я в этот момент всю энергию, которую скопил, потратил на усиление своего тела, но не на мышцы, нет. Сопротивляться я пока и не думал. Даже если хватит сил убить этих двоих, что дальше? Еще рано. Да и я еще слаб. Я усилил свои кости. Особенно сломанным ребрам это очень нужно. Они не срастутся, но на время станут крепче, и заживление ускорится в разы. Вместо месяца на это уйдет несколько дней. Также распределил энергию по каналам, ускорил метаболизм, хотя без еды от этого толку мало, немного разогнал мозг, ну и просканировал все свое тело. По крайней мере, теперь я знаю о нем куда больше. Разве что в груди что-то странное до сих пор остается для меня загадкой. Запас энергии у этого Александра, то есть теперь у меня, не то чтобы большой, но и не самый маленький. Что-то между адептом магии и полноценным волшебником. В прошлой жизни он у меня был в тысячу раз больше. Но у всех когда-то был маленький <къем> запас, в смысле. В тот момент, когда моя рука коснулась пластины, мое хранилище было пустым. Как раз это и советовал мне Соломон. Кристалл начал впитывать практически вакуум, почти не наполняясь. А когда я прекратил черпать энергию из окружения, заполнение и вовсе прекратилось. «И это все? Ты же сраный вязов! Давай, покажи, на что способен!» «Ох, я вам покажу! Я вам такое покажу!» Но не сейчас. Я сделал вид, что мне стало плохо. Это тело привыкло к симуляциям. Александр часто использовал этот прием, чтобы не идти на тренировку или на скучное собрание дворян. «Дэм, приложи вторую руку!» — приказал здоровяк напарнику. Я все так же не сопротивлялся и продолжал корчиться от боли, хотя практически не чувствовал ее. Вся моя энергия усиливала тело и держала болевые рецепторы отключенными. Без поддержки мои штаны спались меня, но благо были труселя. Я не стал их поправлять, перенаправил немного манны из ног в голову, укрепив кожу и кости. Ноги подкосились и упал лицом на механизм, поддерживающий работу кристалла. Удар получился, что надо, такой трудно имитировать, но боли из-за усиления не почувствовал. «Блин, убирай! Осторожней, придурок! Этот двигатель стоит больше, чем твоя жалкая жизнь!» «Если моя-то жалкая, то вы тогда вообще не заслуживаете жизни!» Но я игнорировал оскорбление и сделал вид, что потерял сознание. «Чет он совсем слабый!» — с сожалением произнес один. «Жалкое зрелище. А я говорил, сначала воспитывать нужно. Может, взбодрился бы». И интересная у них логика. Чтобы качественно черпать энергию и передавать ее, нужно чистое сознание. Страх, как и другие эмоции, обычно мешают любым магическим процессам. Мешают даже чувство голода, усталость, сексуальное влечение или какие-либо переживания. А если они запугивают и избивают пленников, то неудивительно, что ничего не могут с них получить. Пока меня пытались привести в чувство, я продолжал черпать энергию из окружения. За пару минут восстановил, наверное, процентов 5 от всего объема моего хранилища. И это не считая той маны, что ушла на усиление тела. Там еще процентов 5 было. В моем мире на восстановление такого объема ушло бы дня 3. Ну, или пара-тройка адептов магии, если впитать их энергию. Интересно, сколько ее у этих двоих? Судя по всему, даже меньше, чем у Соломона. Ребята вообще не умеют с ней управляться, рассчитывая лишь на грубую силу. Кстати, сканирование моего тела показало, что сексуальной энергии в нем накопилось немало. Нехорошо это, и в ближайшее время от нее не избавиться. И почему в моей камере ни одной девушки нет? Хотя до пленницы пускаться — такое себе решение. Раньше я спал исключительно с дворянками, тратившими на свою внешность больше денег, чем стоит этот корабль. Вскоре на меня надели кандалы, и мой обед на этом завершился. Все, что я успел накопить после отключения от кристалла, я также влил в усиление тела, так как меня уже начали пинать эти двое. «Ах ты говна, кусок! Почти ничего не дал!» «Ага, я еще и вашу силу заберу». «Может, убить его? Он совсем бесполезен». «Не, барин за каждого нового пленника в его колонии капитану отстегивает». «Так то капитан?» «Нам-то что с того?» «Ну, тоже верно». Удары усилились, ребята почти не сдерживались. Били меня и ногами, и дубинками, а мне хоть бы хны. Физической боли я практически не чувствовал, а вот морально было очень обидно. Я один из лучших архимагов своего мира. Валяюсь тут на полу со спущенными штанами и огребаю от двух недоразвитых имбецилов. Позорище! Пришлось замедлить свой пульс и свести дыхательную функцию к минимуму, чтобы вертухая успокоились. «Слышь, походу помер. Почти не дышит», — заметил один. «Да и что с того?» «Ну, так неинтересно даже. Никакого удовольствия». Пфф, «Я бы и труп его рад был попинать». «Живого же лучше, особенно когда кричит и молит о пощаде». «Согласен». «Ладно, давай в камеру оттащим, может, снова оклемается». «Живучий он какой-то!» «Да, тащите. Мне нужно время, чтобы с умом использовать ту энергию, что я получил. Блин, может, стоило зарядить кристалл посильнее, чтобы с меня чаще кандалы снимали. Но тогда бы себе ничего не оставил. Меня просто бросили на пол, как сломанную игрушку, а затем уделили немного внимания Соломону. Однако без особой страсти. Ко мне у них были чувства куда сильнее. Не понимаю, чем я их разгневал в прошлой жизни». Соломону досталось всего лишь пара пинков, после чего амбалы ушли. «Живой?» — спросил он, когда дверь закрылась. «Вполне. Спасибо за совет. Устройство не причинило мне никакой боли. Обращайся. Кстати, есть хочешь? Я немного оставил тебе. Ты ж сам вроде два дня не ел. Да, но ты еще дольше. Нет, спасибо. Есть мне хотелось...» Очень, но к той блевотине, которую нам подсовывали, я не притронусь. Лучше лишний день поголодаю, заодно организм очистится от той гадости, которой пичкал в себя прошлый хозяин этого тела. Кстати, о теле. Пусть я и в кандалах, но внутри себя могу творить с энергией что угодно. Укрепление кожи и костей больше не требовалось, так что я освободил энергию, поддерживающую эти эффекты. Немного, конечно, потеряно безвозвратно, но оно того стоило. Примерно десятая часть моего резервуара Манны была заполнена, а это уже что-то. С этим я могу ускорить исцеление садин, ребер и пальцев. Процесс, конечно, не быстрый, но без энергии он бы длился в 10 раз дольше. Я проанализировал свои физические возможности, и, если честно, результатом был не очень доволен. Тело слабое, силы и выносливости нет, дыхалка хромает, а мозг еле-еле заработал. Но это все поправимо, самое главное, что тело молодое. В прошлой жизни я был старцем, прожившим более ста лет. Если моложе, я еще мог сохранять неплохую форму, то после годы брали свое, как ни старайся. А тут вся жизнь впереди, только не хотелось бы прожить ее на острове заключенных. Дождавшись, пока Соломон доест свою еду, если это вообще можно так назвать, я продолжил расспрашивать его об этом мире. Узнал много интересного. Моя семья была одной из многочисленных дворянских родов, правивших империей. А фактическим правителем был император. В общем, свободы у каждого рода было предостаточно. Мы, Вязовы, отвечали за пленников, но только из нашего города. Нанимали стражу, управляли тюрьмами, но не судами. Хотя определенное влияние на них имели. Если, к примеру, у кого-то из влиятельных дворян возникали проблемы с законом, Мой отец мог помочь ему избежать заключения. По-моему, это называется коррупция. И это еще один повод недолюбливать свою новую родню. Однако почти вся знать пользовалась своим положением. Кто-то держал монополию на товары или услуги, кто-то взимал налог с бизнесменов за защиту, кто-то вообще поддерживал связи с гильдией воров или тайно обучал магов. Это отдельная глупость этого мира. Магам здесь приходится нелегко. Например, в моем мире все было доступно и прозрачно. Магии мог обучиться любой желающий. Ну, не совсем любой. Нужен был хоть минимальный дар и немного денег. Здесь же нет никаких магических школ и академий. Дичь какая-то. Можно обучаться по книгам, но стоит они целое состояние. Можно нанять репетитора, но это тоже недешево и доступно лишь аристократам. Простые же люди, обладая хорошим магическим даром, Обучаются в основном подпольно, так как империя ведет учет всех одаренных. Единственный доступный для среднего класса путь в магию – присоединиться к гильдии волшебников. Но там надо работоспособно трудиться, не жалея сил. Про личную жизнь и отдых можно забыть. Посвяти свою жизнь гильдии, и только тогда тебя чему-то научат. Хотя одаренные, по сути, все люди, для кого-то потолок – это низшая магия, а кто-то способен вызвать бурю, способную смести целый город если его не защитят другие маги, что, естественно, единицы, а первых — миллионы. Даже слабо одаренный может стать сильнее, но об этом мало кто знает, поскольку магические знания здесь в секрете. И путь этот нелегок. Мне придется вспомнить все заклинания, что я знал, возможно, и новые выучить, если попадется хорошая книга, хотя понятия не имею, что могут мне рассказать эти дебилы. Как я понял, здесь никто не может черпать силу из окружения, кроме меня. Все почему-то полагают, что саппорты, так у нас называли магов света или иначе магов поддержки, хоть и полезные, но очень слабые. Я никогда не рвался доказывать обратное, но из всего курса нашей академии, со всех факультетов, только я и мой одногруппник стали архимагами. В общем, перспективы у меня шикарные. Но для начала нужно избавиться от оков. Начал я с самого простого способа. Напитал свои небольшие мышцы силой, укрепил кости и кожу в районе запястий, после чего попытался развести руки в стороны, но мне даже разорвать цепь между оковами не удалось. Интересно, из чего же их делают? Или чем-то зачаровали? Я пытался рассмотреть какие-либо руны на кандалах, но полумрак не позволял. Тогда я просто начал их ощупывать. Соломон все это время с интересом наблюдал за мной, не произнося ни слова. Через некоторое время я нашел крошечные узоры на обоих браслетах. Разобрать их сразу не получилось, но повысив чувствительность подушечек пальцев и активировав свой ум, я что-то начал понимать. С одной стороны, руны очень примитивные. Не будь я в кандалах, я бы быстро с ними справился. Но с другой, они блокируют почти все возможные способы воздействия на них заключенному. Все магические. Поняв задачу, я снова перевел организм в режим энергосбережения и начал тереть браслеты друг от друга именно там, где были нанесены руны. Процесс, конечно, займет много времени, металл достаточно прочный, но время у меня еще есть. На затирку рун я потратил всю ночь. Меня уже до истерики доводил шелест цепей и шорох металла. Соломон это бесило еще сильнее, но парень отнесся с пониманием и мужественно терпел эти монотонные звуки. К утру руны были повреждены, но все еще работали. Все, чего мне удалось добиться, это снизить их чувствительность. Я смог впитывать из окружения немного больше энергии до активации магического наказания. Да-да, обид я не прощаю. И демо с Сэмом ждет много неприятностей. Получив постоянный приток энергии, дело пошло быстрее. Усилив мышцы и полностью отключив слух, я стал еще усерднее тереть браслеты. К тому же за ночь восстановился кожный покров. Синяков на теле не осталось, хотя были все еще болезненные ощущения в мышцах, пальцах и от сломанных ребер. Но это терпимо. Не знаю, сколько времени прошло, но мне все же удалось стереть руны соков. И как раз вовремя, ведь к нам снова зашли Сэм и Дэм для очередной воспитательной беседы. — Просыпаемся, отребье. Сейчас вам будет больно. пробасил один из них. Нет уж, дружище, сейчас тебе будет больно.